Да, он хотел предоставить нам возможность получить информацию и разработать тактику на случай битвы с ним в будущем. Это было как гром среди ясного неба. Все сошлось идеально. Клайм знал верный ответ. Газеф заплатил своей жизнью за шанс получить хоть какую-нибудь информацию о силе Айнза. Он предположил, что Айнз, будучи заклинателем, не станет во второй раз вступать в ближний бой и отпустит Брейна с Клаймом. Но при всей мощи Айнза... Шанс на это был ничтожно мал, и все-таки Газеф рискнул и пожертвовал собой. Он отдал свою жизнь за жизни их двоих и жизнь королевства. «Ха, я и подумать не мог о такой причине», – рассмеялся над собой Брейн. «Раз так, как он должен жить дальше теперь, когда ему стали известны намерения Газефа?» Пока Брейн терялся в раздумьях, Клайм словно не в силах вытерпеть тишину спросил. Если не ошибаюсь, господин Стронов не позволил воскресить себя. Да, Газеф такой человек. При использовании магии воскрешения нет гарантии, что мертвый вернется к жизни. В легендах говорится, что люди, прожившие счастливую жизнь, отвергают воскрешение. Король, похоже, еще не принял это. Этого стоило ожидать. Однако он не вернется. И все же это поразительно. Да, я не понимаю, о чем думал господин Стронов. «Разве не лучше было бы ему вернуться к жизни и продолжить верную службу? Я бы поступил так». «Вот как. Что до меня, Клайм, я думаю, ты так бы и сделал. Что же до меня, не пытайся вернуть меня, когда я умру. Я недоволен своей жизнью и не думаю, что смогу продолжать терпеть это. Что до меня, я все же выбрал бы возвращение. Я стер бы это тело в порошок ради служения госпожи Реннер, если бы мог». Лишь один человек в королевстве способен применять магию воскрешения. Несемненно цена, которую она запросит, будет ошеломляющей. Но такова цена за возвращение из могилы. Во время вторжения демонов воскресили нескольких приключенцев. Но тогда все люди по факту были в одной большой команде, да и обстоятельства требовали напрячь абсолютно все силы. Но в обычных условиях за воскрешение взималась внушительная плата, настолько большая, что при ее виде глаза вылезали из орбит. Не то, что обычные люди, но даже далеко не все дворяне могли себе позволить оплатить эту услугу. Они могли работать всю свою жизнь и все равно не накопить достаточно денег. Это относилось и к Клайму. «Впрочем, твоя обожаемая принцесса с радостью заплатит», – подумал Брейн, но, конечно, не сказал вслух. Вместо этого он ответил «Вот как». Повисла тишина. Ее нарушил Брейн. «Я действительно хотел победить его». Клайм промолчал. Брейн и не ждал его ответа. Если подумать логически, то в этих словах не было никакого смысла для Клайма. Но Брейн, не зная почему, все же чувствовал необходимость высказать их. Слова, что накопились в его сердце. «В прошлом я проиграл ему и поэтому хотел его призойти. Но теперь это невозможно». а, -а, -а я позволил ему уйти», – сказал Брейн, глядя в ночное небо. «Чёрт!» «Господин Брейн, что мне делать?» «Что мне делать с последней волей Газефа?» «Думал Брейн. Нет, всё так, как и должно быть. Из-за чего я колеблюсь? Есть лишь два варианта – исполнить её или не исполнить. Я хочу победить». «А, вот она что». «В конце концов, ответ лишь один». На лице Брейна появилась хищная улыбка. Он крепко сжал бритвенный клинок и, и направил его к небесам. Хм, так или иначе, кому-то все равно придется это сделать. Была видна его решимость, и он громко прокричал от всего сердца. Ты выбрал смерть. Как только ты посмел выбрать такой легкий выход, сожалей теперь об этом на том свете. Я, я превзойду тебя своим собственным способом. Клайм, пойдем пить. Возьмем вина и повеселимся. Брайан не знал, что ему делать, однако рассудил, что не может просто идти по пути Газефа потому что если он сделает так, то никогда не сможет превзойти его. В будущем они наверняка еще не раз поговорят о Гозефе. А сейчас Брейн хотел расслабиться. Он хлопнул Клайма по плечу и решительно шагнул вперед. Тяжесть в его руках казалась ослабла, пусть и ненамного. Новая глава Все ощущали приход весны. Больше всех чувствовали это крестьяне, которые видели, как земля под их ногами – возвращается к жизни. Тем не менее, жители городов также приветствовали весну. Конечно, в городах основная радость от прихода весны в значительной степени заключалась в том, что больше не требуется покупать дрова для отопления домов. Однако первый день весны в Эронтеле встретила только тишина. Главные улицы были пусты, как если бы весь город вымер. Тем не менее, из щелей в немного приоткрытых ставнях и дверях, можно было ощутить множество взглядов. Все выглядело так, будто люди после катастрофы, затаив дыхание, выглядывали из убежищ и осторожно смотрели, не прошла ли опасность. Сегодня настал день, когда Эрентелл будет официально передан Айнс Олгону и станет городом в волшебном королевстве Назарик. Главные городские ворота открылись и зазвенели колокола, приветствуя прибывших. Спустя довольно много времени Открылись старые по величине городские ворота, и звон колоколов эхом прокатился по городу еще раз. Между вторыми и третьими воротами находилась жилая зона города. Жители Эрнтела не убежали лишь потому, что знали, что если убегут, то их будет ждать только отчаяние и голод. Хоть здесь они были мастерами каждой своем деле, в других городах они смогут найти работу в лучшем случае лишь в качестве подмастерий. В городах с давней историей сложились свои общественные порядки и преемственность поколений. У них были свои семьи ремесленников, торговцев и так далее. И новоприбывшим было практически невозможно устроиться на приличную работу. Конечно, от голода они не умрут, но наверняка закончат свои дни в нищете и трущобах. Таким образом, большинство жителей остались в Верентеле. Тем не менее, если их жизнь будет находиться в опасности, они выберут побег. Это будет единственным разумным решением. В конце концов ходили сплетни о их новом правителе, нет, короле, будто он очень страшное существо. Говорили, что он заклинатель, который вырезал королевскую армию. Говорили, что он бездушное жестокое существо, к тому же бессмертное. Говорили, что он монстр, что наслаждается купанием в свежей крови маленьких детей. В слухах не проскальзывало ни единого доброго слова о нем». И так все спрятались в своих домах, планируя шпионить за Аунс-Олгоном и щели в своих окнах и дверях. Вскоре процессия Аунс-Олгона прибыла на главную улицу. Все, кто видел его, потеряли дар речи. Внешне он полностью соответствовал слухам. Но первой в глаза бросилась женщина, шедшая во главе процессии. Она выглядела прекрасно и светилась улыбкой. У нее были черные шелковистые волосы, И бледная, как луна кожа, Облачена она была в великолепное белое платье, украшенное множеством ювелирных изделий, в совокупности напоминающих созвездие. Ее красота находилась за пределами люского воображения. В то же время изогнутые рога, растущие на голове и небольшие черные крылья, выглядывающие из-за спины на уровне талии, говорили о том, что она не человек. За этой красивой богиней шли воины, После каждого взгляда на них жители вздрагивали. Воины были разделены на две группы, различающиеся между собой доспехами. Первую группу можно охарактеризовать фразой «рыцари смерти». В левой руке они держали башенные щиты, закрывающие три четверти их тел, а в правой – мечи с волнистым лезвием фламберги. Они были облачены в шипастую полную латную броню, сделанную из какого-то черного металла и украшенную темно-красными узорами, напоминающими кровоносные сосуды. забрала их шлемов с демоническими рогами, были подняты, обнажая останки сгнивших лиц. Пустые глазницы пылали алым огнем, наполненные ненавистью к живым и с жаждой устроить резню. Все это, в совокупности с их двухметровым ростом, заставляло горожан видеть в них воплощение жестокости и насилия. Вторую же группу можно описать как воины смерти. В руках у них были длинные мечи, но также на поясе и спине у каждого висело разнообразное оружие. Боевые топоры и молоты, арбалеты, кнуты, рапиры и прочее. На оружии было полно умятин и царапин, доказательств того, что его много раз использовали. В отличие от первой группы, они носили легкую броню, сделанную из кожи каких-то неизвестных зверей. Доспехи состояли из нескольких частей, соединенных волшебными лентами – расписанными множеством рун. Через зазоры между лентами виднелись такие же остатки плоти, как у первой группы.